Глава двадцать Тайный проход. Встретившись с девушками в уединенном павильоне на следующий день, мы увидели, что Нарчай принесла Шекспира и Байрона и попросила нас объяснить некоторые места, которые были непонятны изучающим английский. Это мы сделали, и до нашего ухода между нами становились очень приятные отношения. Конечно, договорились о новой встрече, Все мы были уверены, что наши встречи остаются незамеченными, и если и оставались какие-то опасения, они не мешали нам приходить снова. Но девушки лучше знали условия, чем мы, и их живой ум выработал серию сигналов, чтобы мы знали, безопасно ли заходить в павильон, потому что в любой день девушек мог сопровождать кто-нибудь из евнухов или старших членов гарема. К тому же они отмечали время по нашим часам, чтобы иметь возможность уйти до того, как их могут начать искать. Все это имело вкус интриги, но наши встречи были безвредными. Не могу сказать, что маленькая Норчай не была склонна к флирту, но никто из нас ее не подбадривал. Мы не хотели флиртовать со своими новыми друзьями. Мы разговаривали по-мальчишески и обращались с девушками как с сестрами. Тем временем быстро проходили дни. Майло по-прежнему расхаживал перед наследственными залами Кай, и мы не решались начинать задуманное. Но однажды вечером, когда мы разговаривали о наших планах и о шансах на успех, Джо предложил исследовать тайный проход и познакомиться с подземными сейфами, и мы решили начинать действовать. В десять вечера в обычное время мы отпустили нашего евнуха Туна, который всегда оставался с нами, пока мы не ложились а потом, вместо того, чтобы лечь в постели, погасили лампы и тихо сидели в темноте до полуночи. Всякий раз, проходя мимо изгиба в коридоре, мы видели гобелен с драконом, но никогда не пытались его трогать, чтобы посмотреть, что за ним. В коридоре мы не смели зажигать лампу, потому что за поворотом расхаживал взад и вперед охранник царских покоев, чтобы никого не допускать в священные помещения. К несчастью, у нас не было свечей но я снял в одной из наших комнат скрепление небольшую лампу и перехватил спички. Бесшумно открыв нашу дверь, я прислушался. Во дворце не было ни звука, кроме размеренных шагов далекого охранника, и мы в Челках неслышно прошли по коридору, нащупывая путь в темноте и держась одной рукой за стену, пока не дошли до поворота. Мы не видели гобелен с драконом, но я точно знал, где он расположен, и пробирался вдоль тяжелой ткани. Вслед за мной шли Арчи и Джо. Я начал искать бронзовую ручку. Мы щупали стену во всех направлениях, и я уже почти начал отчаиваться найти ее без света, как Джо тронул меня за плечо и направил мою руку к маленькому выступу слева. Да, это была ручка. Я схватил ее и потянул к себе. И мы сразу услышали легкий скрежет и почувствовали дуновение более холодного воздуха. Я потрогал стену и нащупал отверстие. Прошел в него и потащил остальных за собой. По эту сторону стены была еще одна тяжелая завеса, и мы поползли под ее складками на четвереньках. Думаете, безопасно зажечь спичку? спросил я. Опасно или безопасно? Но это нужно сделать, ответил Джо. Мгновение спустя загорелась спичка. Джо заслонил огонь рукой, а я торопливо посмотрел на Габилен. Я уверен. «Через это не пройдет никакой свет», — сказал я. «Держи, Джо, зажги лампу». Я протянул ему лампу, он поднес огонь к фитилю, и мы стали лихорадочно оглядываться. Мы находились в величественной, роскошно обставленной спальне, кровать из красного дерева с покровом в форме пагоды, возвышающимся на 15 футов, завесами из золотой парчи. Над тяжелыми завесами... Фриз с изображением тесненных рогатых золотых рыб на лазурном фоне. Возле того места, где мы стоим, и слева от тайного прохода к стене прикреплены бронзовые таблички с выгравированными китайскими иероглифами. Я решил, что это таблички с именами предков, которые в каждом доме находятся в самом священном месте. Перед табличками нечто вроде алтаря, и на нем ваза для курения благовоний и молитв. Широкий арочный проход, завешенный жестким занавесом, ведет в соседнюю комнату, и перед этим входом стоит большой резной шкаф с многочисленными ящиками и углублениями и с площадкой для письма в центре. Я подумал, что это и есть стол принца, который я, не зная его размеров, попросил принести в наше помещение. То, что главный Евнух пообещал это сделать, сейчас очень удивило меня». Я сомневался в том, что этот шкаф пройдет в проход. Обогнув огромную кровать и держа лампу перед собой, мы смотрелись в дальний угол спальни и как один человек отшатнулись в неожиданном страхе. Потому что перед нами стояла гигантская фигура в сверкающих доспехах с лицом-маской с таким страшным выражением, от которого замирало сердце. Из-под маски блестели два жестоких пронзительных глаза. В правой руке фигура держала ятаган, словно готовясь изрубить смотрящего на куски. «Неважно», — тихо, нервным смехом сказал Джо. «Он не живой, хотя кажется живым». «Это статуя, которую мы ищем», — сказал я. «Неудивительно, что она пугала принца», — заметил Арчи. «Уф, я бы не хотел, чтобы у меня был такой предок». «Это первый Кай», — сказал я. «Должно быть, в те дни они были гигантами, если это простой воин». Статуя стояла на полу без всякого пьедестала. Я наклонился и попытался передвинуть ее левую ногу. Нога не поддавалась. Я попробовал снова, вложив в эту попытку всю силу и используя вторую ногу в качестве опоры. Нога немного поддалась, не более чем на полдюйма. Я слышал резкий щелчок и скрижащий звук из-за гобелена. «Все в порядке», — сказал Джо, отводя гобелен. Тарча время держал лампу. Панель открылась. Открывшееся отверстие было не более 5 футов в высоту и всего 18 дюймов в ширину. Но мы легко прошли в него. Тайный проход, узкий и с низким потолком, был вырублен в массивной боковой стене дворца и через несколько шагов от входа каменная лестница вела вниз. Мы спустились по ней к самому основанию здания и увидели туннель, уходящий прямо в глубину земли. Стены туннеля покрыты каменными плитами и цементом, но в туннеле влажный затхлый запах, и перед нами разбегались многочисленные крысы, ящерицы и толстые пауки, прячась в многочисленных углублениях. Арчи, шедший впереди с лампой, разгонял этих вредителей. Но я считал, что они нам не опасны, иначе принц предупредил бы нас. Мы шли очень долго, как нам казалось в тех обстоятельствах, Но сейчас я понимаю, что этот туннель вел прямо из дворца к погребальным залам, и, конечно, склепы расположены под землей на некотором удалении от дома предков. Но чувство направления настолько запутывалось, что ни тогда, ни потом я с поверхности не мог бы сказать, где находятся склепы. Наконец мы дошли до стальной двери, которая не была заперта и легко открылась. За ней снова шпалера, и, отодвинув ее, Мы оказались в алькове с высокой куполообразной крышей над головой и с решеткой из бронзы или какого-то другого металла в глубине. В центре алькова на двух мраморных плитах стоял великолепный саркофаг. Он был из бронзы. Наверху его находилась маска, удивительно напоминавшая маску первого кая спальни принца. Однако мы не стали долго разглядывать саркофаг, потому что перед ним стояли резные подставки и табуреты полные необычных украшений из чистого золота или серебра. А на низком столике лежало несколько наборов доспехов, украшенных драгоценными камнями и ярко блестевших в свете нашей лампы. И это не все. Повсюду были разбросаны украшения из зеленого, и желтого нефрита, а у подножия саркофага полукругом стояли большие бронзовые кувшины. Я сунул руку в один из этих кувшинов, и достал горсть прекрасных изумрудов. «Можно дальше не идти, ребята?» — воскликнул я. «Одной этой ниши достаточно для дюжины искателей сокровищ». Арчи осмотрел другую вазу и нашел в ней рубины и жемчужины. Третья оказалась пустой, четвертая тоже. Но пятая была полна прекрасных нефритовых колец, браслетов и ожерелий, смешанных с крупными сапфирами. «Да», — со вздохом сказал Арчи. Здесь сокровищ больше, чем закопали в пустыне жрецы Луксора. Но давайте продолжим осмотр. Это не весь погребальный зал. Здесь похоронен только один предок. Он должно быть был очень богат при жизни, если это только половина его состояния. Заметил Джо. Интересно, честным ли он путем его заработал? Вероятно, нет, ответил я. Этот парень жил давно. Может, во времена грабежей и воровства. Но идемте, ребята. Посмотрим, сможем ли мы миновать эту решетку. Решетку с каждой стороны удерживала только задвижка, и, открыв ее, мы вышли, очевидно, в очень большое куполообразное помещение. Наша маленькая лампа освещала только небольшую часть его. По обе стороны от алькова, из которого мы вышли, висели величественные гобелены, вытканные золотом и серебром с изображением битв, процессий и тому подобного. Работа первого же гобелена которую мы рассматривали, была совершенно великолепной. Это могла быть только живопись, к тому же гениальная. Но в этом куполообразном помещении находилось больше 50 альковов, увешанных такими же великолепными изображениями, как первое. За каждым таким прекрасным гобеленом не менее 16 футов в длину находилась еще одна решетка, за ней ниша, и, как мы убедились, то же самое вдоль всех стен помещения. Ни одна из решеток не была заперта. Все они легко открывались при прикосновении. В следующем алькове, в который мы вошли, находился другой великолепный саркофаг и еще больше золотых украшений и драгоценных камней, чем в первом. Мы решили, что пустые кувшины в первом алькове, которым заканчивается подземный туннель, опустошил принц Кай, о чем он сам нам сказал. «Минутку!» — воскликнул Джо, когда мы начали осматривать следующий альков. Если мы не будем осторожны, потеряем ориентацию и заблудимся в этом большом помещении, прежде чем идти дальше, давайте отметим решетку Алькова, через который вошли. Это предложение казалось разумным, поэтому мы отступили к первому Алькову, и Джо привязал к решетке свой носовой платок. Теперь, уверенные, что мы найдем выход, мы пошли дальше. Мы осмотрели еще 5 или 6 Чи, или Альковов-покойников. Во всех содержались огромные богатства, когда я споткнулся о низкую подставку у самой решетки. Подняв выше лампу, чтобы рассмотреть препятствия, я увидел на подставке большую лампу, полную масла, и коробок лондонских спичек. «Ого», — сказал я, — «здесь побывал Майло. Наверное, сейчас он может свободно заходить в залы предков, потому что никто не может ему запретить», — сказал Джо. «Надеюсь, он не решит заходить, когда мы здесь». — заметил Арчи. — Иначе наш прекрасный цветок будет сорван еще бутоном. — Вряд ли Майло потеряет сон и будет заходить сюда по ночам, — сказал я. — Но нужно быть на страже, я рад, что мы нашли свидетельство его посещения. Войдя в альков, перед которым стояли стол и лампа, мы с удивлением осмотрелись, потому что здесь было больше свидетельств посещения Майло. Очевидно, в этой нише было особенно много сокровищ, и содержимое ваз и чаш было вывлено в центре Алькова. Кто-то брал камни из этой груды и раскладывал их по разновидностям и размерам. В одном месте лежали жемчужины, лучшие из которых выложены в один ряд, меньшие по размерам — во второй ряд и так далее. С другой стороны чьи точно так же были разобраны рубины, а с третьей — изумруды. Казалось, ни один камень не был унесен, и, судя по размерам груды, Сортировать предстояло еще очень много. Работа еще только началась. На Арчи подействовала красота жемчужин, и он стал брать их одну за другой и прятать в карман. Если что-нибудь помешает нам снова прийти сюда, заметил он, эти жемчужины оплатят наше путешествие в Кайнон. Он не подозревал, как дорого это может нам обойтись.